Глава 26. Когда я проснулась, солнце вновь светило подозрительно ярко для конца декабря. А Артёма в постели и след простыл. Я протянула руку к телефону и увидела время. Почти 11. Значит, Артём уже точно на работе. Разблокировав экран, я пробежалась взглядом по сообщениям.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 поэтому я вбила полученный от Алины пароль и присоединилась к онлайн-трансляции мероприятия. Ого! Я даже не ожидала, что будет так много гостей. Какое-то время я облуждала задумчивым взглядом по незнакомым лицам, надеясь отыскать среди них Артёма. Откровенно говоря, было любопытно понаблюдать, чем он занимается. Наконец, я обнаружила апостола и резко напряглась всем телом,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 Тогда я решила спрятаться в туалете и позвонить ещё раз. Открыв дверь, я буквально нос к носу столкнулась с той самой пиарщицей Кариной. Яркая брюнетка в чёрном дизайнерском платье по всей видимости тоже сразу меня узнала. Она застыла, внимательно меня разглядывая. «Ты всё-таки приехала?» От её белоснежной улыбки попахивала ядом. «Простите, мы знакомы?»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 Смерив Карину брезгливым взглядом, Воронова вдруг припечатала. «Муж обмалвился, что сегодня с твоим агентством официально разорвали договор. Только я не понимаю, зачем ты пришла на корпоратив? Торжество ведь для сотрудников холдинга и деловых партнёров Апостол Групп. А ты уже не имеешь никакого отношения к компании». «Да пошла ты!» Ноздри пиарщицы яростно раздувались. Она грозно сжала кулаки и сделала шаг вперёд. «Лучше тебе покинуть мероприятие», — не повышая голоса, добавила Алина. «Или нам придётся позвать охрану. Может, не будем устраивать шоу? Хотя...» Хмыкнув, подруга задумчиво вскинула аккуратную бровь. Нападение на жену одного из акционеров «Апостол Групп» однозначно добавит баллов к рейтингу твоей деловой репутации, которая, к слову, сейчас на дне.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 Я видела, как они с Кириллом направлялись в сторону служебного помещения. Когда мы покинули уборную, ведущий на сцене объявлял белый танец. «Я знаю, вы долго ждали этого момента», — надрывался комик. «И вот, наконец-то, дамы приглашают кавалеров!» «Мужчины, поднимаемся. Выходим согласно купленным билетам. Ха -ха. Не вздумайте обижать девчат. Вот я вам».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 от которого окружающим, включая меня, становилось неловко. Я сосредоточила взгляд на Артёме. В чёрном костюме тройки этот рослый жгучий брюнет не только источал властность, но и выглядел живым воплощением порока. Осанка, рост, мускулистая фигура, облачённая вшитый по меркам костюм. Всё в нём соответствовало статусу большого босса. А исходившие от него в волны неприкрытой агрессии буквально ощущались кожей, и я почувствовала, как мельчайшие волоски на моём теле наэлектризовались, а ещё у меня будто пелена с глаз спала. Неужели мы и впрямь столько времени жили под одной крышей, а сегодня ночью я уснула у него на груди после того, как Артём практически признался мне в любви, мысленно ощупывая каждый сантиметр кожи Апостолова,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 Примет приглашение или нет? Если примет, для меня это будет равнозначно концу. Острый взгляд чёрных глаз апостола остановился на лице Карины. Артём стал мрачнее тучи и, судя по резкому движению, выдал Карине что-то грубое. Плечи перщицы осунулись, и она отшатнулась. Я больше не видела эту стерву, потому что в этот момент Ощутила на себе его пристальный взгляд. Установив со мной зрительный контакт, апостолов будто окаменил В его дьявольских глазах внезапно появился страх. Я очень чётко это ощутила. Артём боялся, что я узнаю правду про их свидание на побережье. «Ты её целовал?» — взглядом спросила я. Он попытался сделать непроницаемое лицо.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 Отчаяние. Даже я сейчас смогла бы с лёгкостью его обыграть. Обманул. Мир закружился с бешеной скоростью. Я почувствовала, как слабеют ноги. Ложь. Очередная ложь. О чём же ещё, я не знаю. Вокруг одна грязь и фальшь. Единственный человек, кому я могла довериться, и тот подвёл. Карина не соврала.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 Мои зубы громко стучали, а в лёгкие будто насыпали песка. Не выходило вдохнуть. Ядовитые слова пиарщицы всё-таки достигли своей цели. Рано или поздно Артёму надоест вытирать тебе сопли, и он тебя пошлёт. Я... Озноб сменился безудержной паникой. Молчание громоподобное. Секунда. Две. Три.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 И я почувствовала, как не неотболевшее унизительное воспоминание, подобно стекла в вате, заполняет содрогавшуюся грудную клетку. Больно. Злость и ревность накрыли по новой, прорываясь словно лавой из недр смертоносного вулкана. И меня понесло. Ещё недавно прямо на этом месте ты назвал меня потрёпанной. Я попыталась оттолкнуть его. И, похоже, продолжаешь так считать, раз вечер в компании этой дряни. Закончила я едка. В подсобке повисло гробовое молчание. Тёмный мгновенно переменился в лице. Кажется, я даже слышала, как замедляет ход его сердце. Воспользовавшись смятением Артёма, я наконец вырвалась из его медвежьей хватки. Бред не неси. Мне на хрен не сдался этот корпоратив. Кирюха не даст соврать. Я попрощался с мужиками и собирался домой. К тебе.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 Но пригласительное на корпоратив разослали раньше. Пытался убедить апостолов. Я всхлипнула и сжала кулаки, заметив неуверенность и отчаяние на дне таких родных карих глаз. Ты и сам поцеловал её тогда? Обманул меня, да? Неужели я даже в качестве шлюхи тебя не устраивала? Спросила я нарочито спокойным голосом. Всё было настолько плохо? «А теперь ты разыгрываешь весь этот фарс передо мной из-за чувства вины?» «Говорю же, я её уволил», — прохрепел он, избегая смотреть мне в глаза. Её контора завалила нашу рекламную кампанию. Им светит неустойка. «Если не исправят всё в кратчайшие сроки, будем с ними судиться». Вот это мы и обсуждали. Наши взгляды встретились, и теперь мы с Артёмом смотрели друг на друга как-то по-новому. Любимые глаза оказались безжизненными. Разгоревшиеся в них несколько минут назад огонь угас. Значит, это правда? Я громко всхлипнула. После меня ты поехал к ней. Чего ещё, я не знаю, Артём. Сколько же лжи. Бездонный океан в шторм. Доплывём ли мы друг до друга? Саша. От усталого взгляда апостола моя кровь словно загустела. «Не на все вопросы стоит знать ответы». Он вздохнул. «Но мы обо всём поговорим дома, и я попытаюсь тебе объяснить. А пока уясни главное. В его глазах, подёрнутых влажным блеском, я прочитала признание. Но сейчас оно казалось чужеродным, абсолютно неуместным. Оно лишь содрало тонкую корочку на только что затянувшейся ранее в глубине моего сердца. Любишь?» Прошептала я почти беззвучно, впитывая каждую букву этого заветного слова. Сколько лет я мечтала услышать его из уст Артёма. И что же в итоге? Люблю. Он так смотрел на меня, что было трудно дышать. И тебе придётся меня простить. Добавил он пугающим шёпотом. Нет у нас другого варианта, Саш. Нет и не будет. Запрокинув голову, я еле слышно рассмеялась.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 «Ты не знаешь всего», — пробормотала я после продолжительной паузы, на что у Воронова картинно возвела глаза к потолку. «И чего же я не знаю?» бесит Заварила всю эту кашу и ещё так себя ведёт!» «Саш, я понимаю тебя как никто!» взводясь сильнее, повысила голос алина «Сама несколько лет назад находилась в твоей шкуре. Только мне некому было помочь».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 Наконец мы остановились на возвышенности, откуда открывался панорамный вид на город. Мы зависли высоко над землёй, а внизу, судя по всему, был обрыв. Как символично. Один неверный шаг, и ничего уже нельзя будет вернуть. В кого-то меня превратила Саш. Я поёжилась от его взгляда, которым он меня буравил. Бледный. Глаза остекленевшие.